Глава 17. Поспать удалось часа два, не больше. Лента, который знал, что я отправляюсь с Сандером к нему домой на несколько дней, хоть и не был в курсе истинной цели происходящего, растормошил внизу светную рань и старательно зудел над ухом, пока я не вырезала из-под одеяла и не начала собираться. Пять утра. За окном глубокая темнота. Уютное существование в академии меня порядком разбаловало. Чемодан — минимум вещей. Подарок Сандера был любовно водружён на подоконник. «Смотри тут, не тай без меня», — строго приказала Цветку. «А ты смотри там», — передразнил Лента. «Не теряйся и проведи время с пользой». «В смысле? Я была занята поиском чего-нибудь магического, что можно было бы взять домой и показать родителям, поэтому сразу не поняла совета». «В том самом», — скорчил глумливую рожицу друг. «Шляпа? Нет в ней ничего волшебного, кроме формы. Появившийся кекс тоже ничем от обыкновенного не отличался». что ленты возмутилась когда дошло что лям ты думай что болтаешь а лучше прикуси язык и цветок не возьму еще растает чего доброго ой ты да ладно отмахнулся призрак это при моей жизни всех клинило на приличиях а вам позволено куда больше чуть не швырнула в него цветком в ледяном кубе вот честно а не я завидую честное слово не унимался дух так найди себе полупрозрачную подружку и наслаждайся не выдержала я думала обидеться а он Задумался. Серьёзно так. В шесть утра я уже спешил к Сандру, который ждал у портала. аня Привет. Я радостно помахала ему. А зачем тебе метла? Мой маг выглядел удивлённым. Прогресс, однако. Речь про эмоции на лице. До недавнего времени он вечно ходил с каменным лицом, по которому вряд ли что угадаешь. Они с Теблосом невероятным образом напоминали скульптуры, созданные одним мастером. А тут вот оттаял. Справедливости ради, я действительно выглядела странно. Мягко говоря, с сумкой в одной руке. Да, я всё же решила взять её, а не тяжёлый чемодан. И с метлой во второй. Я закинула её на плечо и сделала максимально ведьминский вид. Словно так и было. И с метлой в портал. Это мой обычный день. «Родителям показать», — сообщила честно. «М -м, «Зачем?» — не понял Сандер. «Какие эти маги...» «Непонятливые. Они в жизни ничего волшебного не видели. Развивать тему старшекурсник к моему облегчению не стал». отобрал сумку и махнул в сторону зала, где находился портал. Разумеется, он в академии был и действовал постоянно. В обычные дни им пользовались преподаватели и ректор, которому по долгу службы приходилось несколько раз в неделю мотаться в столицу. По выходным и с разрешения студенты, у которых дома имелся такой же переход. Накануне каникул же позволили всем. Опять же, с условием, что в нужном месте есть точка выхода. Таких оказалось немного. Пока лишь мы с Сандером. Разве что остальные отсыпаются после праздника и по домам не торопятся. Хотя я видела, как кто-то спешил на ранний автобус. Портал походил на провал дверного проёма, сияющий серебром. «Готово?» — уточнил Сандер. «Ага». «С непривычки это довольно противно», — предупредил он. И пока я не начала дёргаться, поймал за руку и втащил вместе с собой внутрь. Пальцы вцепились в метлу крепче. Короткая вспышка чего-то, Голова закружилась, земля будто вознамерилась поменяться местами с небом. Начало мутить. Спас порыв холодного ветра в лицо и поймавшие меня руки Сандера. «Хрупкий цветочек», — усмехнулся боевик, придерживая меня. Ох, противная пелена перед глазами всё никак не желала уходить. Ну и гадость. «Учти, нам часто придётся таким же способом перемещаться», — утешил маг. Заколдовал сумки, чтобы они летели за нами, подхватил меня на руки и понёс. Стылый воздух понемногу приводил в себя. Здесь было холоднее, чем в родной академии. При этом суши, из-за чего дышать быстро становилось как-то колко, что ли. Я поспешила спрятать нос в складках шарфа. Вроде бы помогло. Пожалуй, уже бы и сама пошла. Но не так часто меня таскают на руках. Поэтому не призналась, лишь обхватила шею своего мага крепче. Вокруг было неприлично красиво. Всё снежное и искрящиеся. И горы. Серая каменная громада замка казалась ещё одной горой, а здания вокруг, разбросанные как у самого замка, так и на возвышениях, выглядели строгими и старинными. Фасады украшали чудовища или затейливые символы, а кое-где, припорошенные снегом, цвели цветы. Аж сердце зашлось от восторга. «Мы в Северном университете?» — пожалуй, слишком громко озвучила свою догадку я. «Дядя сейчас здесь работает и доживёт большую часть времени», — кивнул Сандер. ох Это же один из древнейших оплотов силы, одно из самых труднодоступных мест. Холод тут дикий. А к дому профессора нас поднимал настоящий фуникулёр. С него я смогла рассмотреть какие-то руины, лес, заледеневшее озеро и все старинные постройки. Хорошо всё же, что согласилась побывать у них в гостях. Сандер наблюдал за сменяющимися выражениями на моём лице с насмешливой нежностью. И когда подъёмник остановился, опять подхватил на руки. В таком виде и предстали перед дядей. припорошенные, снегом, счастливые. Сандер тащит меня, я метлу, а позади летят сумки, похожие на сугробики. Хлопнула дверь. Красивый мужчина непонятного возраста оторвался от газеты, которую просматривал, и обратил взгляд на нас. В глаза сразу бросилось семейное сходство. Только дядя был светлее, старше, конечно, носил очки в тонкой золотой оправе и смотрел как-то будто сквозь нас. Сквозь меня. Будто видел только племянника. гости в моём лице было полностью проигнорировано Как и наше весьма живописное появление. Даже когда сумки бухнулись на пол, и вокруг них образовалась лужа из подрастаявшего снега, профессор и ухом не повёл. «Эдена приготовила комнату», — монотонно сообщил маг. «И я наслышан о твоих успехах на проверках». Всё. Я чувствовала себя странно, неловко и начинала мечтать убежать за дверь. Сандра поставил меня на ноги, подошёл к родственнику. Хлопнул его по плечу, после чего поманил меня за собой. «Э, «Здравствуйте», — пролепетала я, пробегая мимо мужчины. Он никак не прореагировал. «Ничего не понимаю». «Твой дядя против моего присутствия?» По пути на второй этаж, где располагались спальни в количестве двух штук, я принялась теребить Сандера за рукав. «Нет, конечно», — уверенно ответил он. «Уверен?» «Я сказал, что привезу тебя. Он одобрил». «Что? Офигеть». Тогда почему он ведёт себя, будто меня здесь нет?» Сандер прикрыл за нами дверь и не упустил возможности мимолетно коснуться губами губ. Он, как бы объяснить, не очень общительный. Потерпи, со временем он привыкнет к тебе. Второй серьёзный макс которым меня свела судьба, совершенно не походил на Теблоса, но казался ещё более странным. С другой стороны, Сандер очень привязан к нему. Думаю, это кое-что дозначит. Да Уж лучше так, чем как дед, с первых слов угрожать. Но каплю любопытства я себе позволила. «Как же он взаимодействует со студентами?» «Они от него воют», — рассмеялся Сандер. «А потом рвутся к нему стажироваться». Я улыбнулась. Уверенность понемногу возвращалась. Сразу меня успокоив тем, что единственная в комнате кровать в моём полном распоряжении, Сандер потащил меня завтракать. Блинчики с кленовым сиропом тут тоже, оказалось, можно добыть. Но для этого пришлось ещё раз прокатиться на фуникулёре и обосноваться в кафе с панорамным видом на горы. Там горел камин, и мы были единственными посетителями. В процессе завтрака я выяснила, что профессора зовут Александр. Фамилию он носил ту же, что и племянник. Логично, Ага. К счастью, мы не встретились с ним, когда вернулись. Обещанные книги ждали в профессорском кабинете. Им выделили целую полку. Кое-что я узнала сразу. Лента на неё ссылался. Видимо, прочесть теорию множества жизней «Мне всё же придётся». С неё и начала. Мы с Сандером поделили фронт работы и до позднего вечера убеждались, что вдвоём нам просто замечательно молчиться и шуршится страничками. Ночью в комнате обсуждали прочитанное. сандр устроился на полу, на одеяле. И это было так мило. Я уже переоделась в пижаму и забралась в его кровать. Прав был Лента. Надо было прикупить ночную одежду посимпатичнее. Но Сандер так на меня смотрел, что я покраснела. А ещё очень хотела предложить ему спать со мной. Просто спать, но никак не могла решиться. История лента подтвердилась, но обросла красочными подробностями. Вообще в книгах упоминалось несколько таких перерождающихся сцепок. Но мы, конечно, интересовались своей. Так вот, двое магов жизнь за жизнью влюблялись в одну девушку. Она выбирала достойнейшего. Всегда одного и того же. А второй тоже всегда шаг за шагом скатывался во тьму. Чего только не творил лента. Строил козни, плёл интриги, добывал богатства, не стесняясь в средствах использовал кровавую запрещенную магию, убивал, даже развязывал войны, как он сам с гордостью и признавался. В конце концов, его справедливо убивали. А парочка жила долго и счастливо. Нюансы заключались в следующем. Выбор счастливый возлюбленный лично мне показался корыстным. Если не всегда, то часто. Теблос, но ну, его прошлой версии, всегда был красивее, богаче, сильнее магически, И ещё много всего. А Лента был с собой. Субтильный белокурый шалопай с болезненным самолюбием. Никогда он не был в более выигрышном положении. И он правда любил. Ради дамы сердца он принимал тьму, убивал и умирал. Делал гадости и совершал благородные поступки, которых не ценили. А она манипулировала. Не хочется верить, что она и есть я. Второй же был просто идеальным героем. Любил, творил романтичную фигню и геройски останавливал съехавшего с катушек тёмного мага, но чаще с помощью толпы родственников, друзей и других заинтересованных лиц. И Лента прав. Неизвестно, что получилось бы, если немного поменять исходные данные. Точнее, теперь известно. С катушек медленно, но верно съезжает Теблос. Но что случилось в конце нашего предыдущего воплощения? Откуда взялся сандер Ответов на эти вопросы найти не удалось. Зато я засыпала с уверенностью, что вот сейчас всё складывается правильно, идеально. Я будто бы вырвалась из какого-то незримого круга. Местные студенты разъехались на каникулы. Стылое царство будто принадлежало только нам двоим. И оставшиеся сутки прошли восхитительно. Мы гуляли, катались на коньках, говорили обо всём на свете и ни на час не расставались. С Александром я столкнулась, когда Сандер отвечал на электронное письмо мага, с которым ему скоро предстояло работать. Я спустилась за кофе, а там профессор, тоже у кофеварки. Он сначала долго и удивлённо смотрел на неё, потом постучал. Естественно, ничего не произошло. «Эй, я хочу кофе», — возмутился хозяин дома, вообще и вредной кофеваркой в частности. Словам, противная машина тоже не вняла. Я изо всех сил сжимала губы, чтобы не хихикнуть и вообще никак не выдать своё присутствие. Тем временем недовольный маг запустил в зажавшую кофе-кофеварку небольшим заклинанием и едва успел отшатнуться, когда в ответ стрельнуло искрами. «Надеюсь, там ничего не сломалось, потому что я тоже хочу кофе». «Бардак, почему бы ему просто не зачаровать её? Ещё заклинание, на бытовое оно не походило». «Бдыщ!» Маг мыкнул и потёр покрасневший нос. «Точно, он не может, это же я уютная». Кофеварка мстительно погасила огонёк, свидетельствующий о готовности к использованию. Дядя Сандера чертыхнулся. Похоже, у него большие проблемы в общении не только с людьми. Я знаю, что бывают такие люди. Часто очень талантливые, но предельно замкнутые. Люди как бы живут в своём собственном мире, и попасть в него постороннему практически невозможно. Хватит стоять. Пора действовать. Дом не был живым, но что с техникой всё в порядке, я чувствовала. Хотя куда ярче — древнюю силу, исходящую от гор и серого замка. Так не отвлекаемся, но надо сконцентрироваться. Бытовые заклинания у меня получались всё лучше. Это с боевыми сплошные мучения. Тепло на кончиков пальцев, и кофеварка мигнула и заработала. С полки прилетела кружка. Знаменитый эксперт в области криминальной магии изумлённо моргнул, когда наполненная ароматным напитком кружка влетела ему в руки. «Сразу бы так!» — проворчал он. Кажется, даже не понял, что я имею к кофе какое-то отношение. Стремясь исправить эту несправедливость, я громко сказала. «Пожалуйста». Но он прошёл мимо, будто ничего не слышал. М «Да, познакомимся мы, очевидно, не скоро». «Я собирался идти тебя искать», — сообщил Сандер, когда я вошла в комнату с двумя кружками. «На кухне столкнулись с твоим дядей», — пропыхтела в ответ. «Всё в порядке?» «Ага», — придвинула подставку для горячего, расставила кружки. В этом доме в каждой мелочи, ну, исключая моё присутствие здесь, был какой-то свой порядок, и завёл его явно не Сандер. «Он лучше, чем кажется, правда», — сказал Сандер и сделал осторожный глоток. Поморщился, горячо. Ноутбук издал тренькающий звук. Пришло ещё письмо. Выражение лица получателя мне категорически не понравилось. «Проблемы?» «Угу. Странных магов я как-то смогу вытерпеть, а вот скрытные просто бесят. подробности не будет?» Дед с помощью связи пытается перевести меня работать в столицу. Со вздохом признался старшекурсник. «Пока держимся». Вспомнила своё с ним знакомство и поёжилась. «Неприятный старикан. И есть у него шансы?» «Он не представляет, за что борется». Мрачно припечатал Сандер. «Судя по его настроению, есть и немалые». «Как тебя вообще отдали на воспитание такому странному дяде, если дед такой влиятельный?» «Извини, если не то спрашиваю». Боевик махнул рукой и слегка повернулся в вертящемся кресле. Я удобно устроилась на краю стола. «После выпуска я не собираюсь рвать наши отношения», — медленно выговорил он. «Значит, ты тоже замешана в этом? Имеешь право знать». «Тогда рассказывай». «О, я не представляла, на что напрашиваюсь». Сбивчивое вышло повествование. В основном потому, что Сандер старался говорить равнодушно, будто его это совсем не касалось. Получалось из рук вон плохо. Родители Сандры поженились против воли деда. Его отец был талантливым магом и в общем-то не бедным, но властный старик не простила слушание. Он всеми доступными способами, коих у него было в арсенале немало, пытался разлучить влюблённых, и даже рождение внука не смягчило чёрствого сердца. Но интриги не работали, и не привыкший проигрывать старый маг решился на покушение. Кто-то испортил портал, в который вошёл отец Сандры. Мать не должна была переноситься с ним, но в последний момент планы поменялись. и она тоже оказалась там. Вот и получилось почти как в сказке. Жили они мало, но счастливо, и умерли в один день, держась за руки. сандер в тот вечер оставался у дяди. С родными странный маг не такой закрытый, и племянника он всегда любил. Разумеется, старик попытался заполучить внука, но Александр довольно быстро доказал его причастность. Та история о главе старинного магического семейства обошлась из поганиной репутации, денежными вливаниями и потерей некоторых связей. Самые щепетильные от него отвернулись. Он потерял высокую должность и часть состояния, но остался жив и на свободе. Отсиделся, дождался, пока всё позабудется, и в последние несколько лет активно пытался наладить отношения с внуком. Надо же кому-то оставить титулы и состояние. Вот только об отношениях у него весьма своеобразные представления. «Знаешь», — Сандер облизал пересохшие губы, «до недавнего времени я ненавидел весь мир и задыхался от бурлящей во мне злости». Но появилась ты и стало легче. Намного. Я улыбнулась. Признание оказалось невероятно приятным. Тем более, что сделано оно было искренне и в момент откровенности. «Дело не в магии и играх, повторяющихся судеб, я уверен», — запальчиво добавил он. «Я не чувствую этого. Просто увидел, как ты держишься, одна против всех, не опускаешь головы, чтобы не случилось, разбираешься с магией, хотя до недавнего времени в глаза её не видела». Потом эти синие волосы и всякие странности вокруг тебя. Ты мой свет, Анье. В тебя невозможно было не влюбиться. Незаметно для себя я сползла к нему на колени. Целоваться было мокро из-за слёз. И этой ночью мы оба спали в кровати. Попытку отвести меня домой я пресекла. Позволила только усадить в автобус. И махала в окно, пока Сандр не пропал из виду. Пусть это выглядит как нежелание знакомить его с родителями, но сейчас мне надо подумать. «Обо всём. Столько всего случилось за последнее время. В основном хорошего. Не хватало только подробностей о происходящем после гибели Ленты в его последнем воплощении. Он упоминал, что его убила мать его возлюбленной. Не могу думать о последней, как о себе». Так вот, её мать была сильной ведьмой. Она же нашла способ заблокировать его перерождение в будущем. Пока логично, да? Но что было потом? Интуиция подсказывала, что именно в тех событиях кроются причины, почему сейчас всё пошло не так. Не то чтобы я против, просто хочу знать. Вот бы встретиться с той проверяющей, как её там. Теперь я бы задала ей правильные вопросы. Стоп, в моей истории отметилась ведьма. Сильная ведьма. Невероятно сильная, раз смогла провернуть такое. Информация о ней точно должна быть где-то на ведьминском форуме. Справлюсь сама. Однако столь далеко идущие планы на несколько дней были выкинуты из головы. Родители встречали меня у автобуса. И только когда затискали в объятиях, я, наконец, осознала, что дома. Целых две недели впереди. Счастье. Метлу гордо продемонстрировала по дороге домой. Волшебная. Меня просто-таки распирала. Летучая. «И тебя с ней пустили в автобус?» — удивилась мама. «Угу. Эта вредность категорически отказалась лезть в багажный отсек». Как на затесавшуюся в их ряды ведьму смотрели другие пассажиры с водителем во главе, не стала упоминать. «Кажется, я им не понравилась. Хорошо, обратно меня заберёт магический автобус, и такой проблемы не будет». Папа захотел прокатиться, что мы и воплотили по дороге домой. Мама пыталась поверить в живые дома и материализующуюся еду. Комната ждала меня точно в том виде, в каком я её оставила. «Так, позвонить Сандеру». Я рассказала им обо всём. О том, что у меня есть парень, об ухаживаниях преподавателя, но без подробностей, <про>, про учёбу и первые успехи. Я лично их считала неприлично скромными, но родители реагировали так, будто я прилетела на драконе и привезла парочку домовых в подарок. Пришли в полнейший восторг, в общем. Первые пару дней окружающие воспринимали меня по-прежнему. И как только стало известно, что я дома, посыпались звонки с просьбами с кем-нибудь позаниматься. Помочь с особенно сложным заданием или просто посидеть с соседскими детьми, пока их родители ужинают в ресторане, всё оплачивалось, естественно. Отказом я удивила саму себя. Хотелось просто отдыхать, и впервые я себе это позволила. Отоспалась на полгода вперёд, съездила с родителями за город, читала просто для удовольствия, смотрела фильмы, вечером часами болтала с Сандером. И почему я раньше пропускала так много? То, что тогда я считала блестящим будущим, определённо этого не стоило. За день до возвращения в Академию, которого я втайне с нетерпением ждала, Сандр позвонил с любопытным сообщением. «Вчера лента навёл меня на одну мысль. Постой», — оборвала я, — «он появляется у тебя? Меня-то призрак будто забыл, ни разу не заглядывал за почти прошедшие две недели». «Да, представляешь, он умудрился подружиться с дядей». «Вечно вьётся где-то рядом. А вчера у нас состоялся один магический разговор, и...» «Швырни в него от меня чем-нибудь!» — буркнула я. «Обидно. Это мой призрак Ильичей!» «А они прекрати ревновать и слушай», — потребовал Сандер. «Ага. Слушаю, куда деваться. Но кое-кому я ещё припомню». Оказалось, что как минимум несколько его воплощений имели отношение к моему роду. Другая ветвь, но я нашёл упоминание в семейной хронике, — поведал главный маг. «Ух ты!» И не говори. «У нас есть схожие способности, и с дедом у него много пересечений. Забавное совпадение, да?» «Неудивительно, что в связке два мага и девушка место лента занял именно Сандр. Свихнуться можно». «Так что если он будет шутить, что я его несостоявшееся воплощение, просто врежь ему в ухо», — хмыкнул Сандр. «Вы совершенно разные», — зачем-то заметила я. Тем же вечером вспомнила, что собиралась просмотреть форум на предмет информации о ведьме, которая уничтожила ленты. Найти оказалось проще, чем я ожидала. Ульвар Валенте Вальерд. В «Магическом мире» был персоной известной, хоть в наше время уже и подзабытой. Но на форме полно историй, рассказанных ведьмочкам-бабушками, наработок для рефератов и прочей непроверенной чепухи. Так вот, это Аддин шольс Одно время даже Академией ведьмовства управляла, была и ректором, и главной попечительского совета Там же история её победы над исчадием тьмы и некрасивой родинкой на щеке описывалась. Даже название заклинания приводилось, и где его искать. Умерла, правда, такая сильная ведьма рано. Вроде как вложила свою жизнь в заклинание, чтобы спасти дочь. Меня, то есть. Прошлую меня. Бррр, просто мороз по коже. Подышали, успокоились. Ищем дочь. Алайса шольс В замужестве Теблос. Что? Серьёзно? Ладно, допустим, перерождения часто происходили в рамках одного рода. Ищем, не отвлекаемся. Мне нужен максимум информации. Однако моя предыдущая личность ничем выдающимся не отличалась у ни единого упоминания после смерти матери. Досадно, но я на верном пути. Осталось выяснить совсем немного. К автобусу, который должен был доставить меня в академию, неслась почти в припрыжку. Задержалась только на минуточку, чтобы ещё раз заобнимать родителей. О я тебя помню. — помахал мне водитель. — Залезай, для метлы есть специальные крепления Привет. Я тоже помахала ему и широко улыбнулась. — Ну что, затянула тебя наша уютная чушь? Тут он меня откровенно передразнил. Надо же, в самом деле помнил. Нашёл минутку и пару слов, даже учитывая, что в салоне уже сидело несколько человек. Это неловко, учитывая, что я благополучно забыла имя этого дружелюбного парня. Э, — Как ни странно, да, — призналась, проходя к свободному месту. 10-12 часов, и будем на месте.